Глава восьмая. Новое назначение. В приемной Олиса встретила знакомая ему секретарша. Как обычно, женщина выглядела великолепно. Тонкий, едва заметный макияж, модная короткая стрижка и строгий темно-зеленый костюм. В нем она была и после гибели Торна Таунсона. Это своего рода траурная одежда Аланки. «Здравствуйте, господин полковник» вымолвила секретарша. «Искренне рада, что вы живы и невредимы». «Благодарю», — произнес Русич. «Мне сразу проходить в зал?» «Нет», — сказала женщина. «Вас просили немного подождать. Присаживайтесь». «Значит, заседание началось раньше установленного срока», — проговорил Храбров. «Десять минут назад», — прошептала Аланка, возвращаясь за свой стол. «А с чем связано изменение регламента?» поинтересовался землянин. «Личная инициатива председателя», еще тише ответила секретарша. «Господин Прайлот очень взволнован. Смерть Лизы Соул шокировала всех. Ужасная трагедия. Бедняжка стала шестым членом Совета, погибшим с момента объединения планет. Прошло столько лет, а кровь по-прежнему льется рекой. И когда посвященные угомонятся? Не понимаю я этих террористов». Они пытаются посеять в людях страх. — Если честно, мерзавцам это прекрасно удается, — вымолвила женщина. — Я порой боюсь идти на работу. — Не волнуйтесь, — улыбнулся Русич. — Скоро контрразведка со сторонниками великого координатора. — Надеюсь, — сказала Аланка, перекладывая какие-то документы. На пульте секретарша замигал красный огонек. Женщина подняла голову и произнесла. «Господин полковник, вас ждут». Хоробров поправил форму и решительно двинулся в зал заседаний. Белый мраморный пол, высокие потолки, на стенах огромные голографические экраны. Камеры выключены, а значит трансляция не ведется. Заседание будет закрытым. В центре помещения стояло одинокое черное кресло. Процедура доклада не претерпела ни малейших изменений. Землянин, не спеша преодолел полтора десятка метров и сел. В зале царила тягостная тишина. Воспользовавшись паузой, Олис рассматривал членов совета. Прайлот явно растерян, волосы всклокочены, глаза бегают, пальцы нервно стучат по столу. Тюн, наоборот, абсолютно спокойно. Гитара чуть откинулась назад и незаметно подмигнула Русичу. Впрочем, возможно, Храброву это показалось. Ормеретт, потупив взор, лениво поглаживал редкую седую бородку. Справа от него расположилась русоволосая женщина лет 45. Красавицей ее назвать трудно. Бледный цвет кожи, массивный подбородок, прямой заостренный нос. Тосконка избрана в высший орган власти вместо Аргуса Байлота. В кресле Торна Таунсона сидит высокий, стройный, темноволосый мужчина. Вряд ли он из подземного мира. Судя по мягкому овалу лица, бронзовому загару и характерно вздернутому носу, новый член Совета уроженец северных районов Аскании. Что ж, еще один представитель с поверхности. Хорошо это или плохо, пока сказать трудно. Описывать аланцев нет смысла. Генерал Оун, Кора Лейбвилл, став Брут, Дина Утвилл и худощавый лосоватый старичок лет 70, По внешнему виду профессор какого-нибудь университета, достойный преемник покончившего с собой Кайла Эрвила. После длительного молчания первым заговорил председатель. «Господин полковник, заслушивать отчет об экспедиции в систему китара мы не будем», сказал Никлас. Перипетии путешествия и сражения на Эдан подробно изложены в докладе Стива Маклина. «О причинах, побудивших вас нарушить приказ Совета и отправиться на разведку к Абралису, было красноречиво изложено на пресс-конференции. Зачем повторяться? Давайте обсудим будущие перспективы Союза». «Я готов», — произнес Русич. «Данная тема сейчас гораздо важнее». «Не кажется ли вам, что, обнаружив родину горгов, человечество лишь обозлило врага?» — вымолвил Прайлот. «Думаю, вопрос сформулирован неправильно», — сказал Храбров. «Человечество ведет войну с насекомыми, эмоции тут ни при чем. Противник потерпел два чувствительных поражения, но он не сломлен и готовится нанести ответный удар. У мерзких тварей еще довольно много боевых кораблей». «И теперь крейсера Горгов прилетят в систему Сириуса», — вставила Лейбвилл. «Враг в любом случае напал бы на нас», — возразил землянин. «Эдан — яркий тому пример. Выявив слабые места в обороне волкалцев насекомые вернулись с мощной эскадрой и едва не уничтожили могущественную цивилизацию. Если в доме вспыхнул пожар, его надо тушить». Совет же отвернулся от огня и делает вид, что вокруг ровным счетом ничего не происходит. Такая политика неминуемо приведет к гибели. Мерзкие кровожадные твари отчаянно дерутся за жизненное пространство. «Ваши образные сравнения производят впечатление», — произнес Асканиец. «Но мы бы хотели услышать конкретные предложения. Что должна делать страна в преддверии решающей битвы?» «Бросить все силы и средства на строительство звездных судов», — ответил Олис. «Но бюджет Союза и так на четверть состоит из военного заказа», — вмешался Брут. «Всего на четверть?» — поправил Русич. «Этого явно недостаточно. За прошедший год космические доки дали флоту восемь тяжелых крейсеров и шесть легких. Ничтожная цифра по сравнению с той армадой, которая вторгнется в систему «Сириуса» и противнику абсолютно наплевать на наши экономические трудности. Горги придут искоренять человеческую расу под корень. «Сколько же кораблей вы хотите получить?» — не унимался Став. «Чем больше, тем лучше». Без малейшей иронии сказал Храбров. «По моему мнению, выпуск легких судов надо немедленно прекратить. Они малоэффективны в бою. Сосредоточиться следует исключительно на тяжелых крейсерах». Производство должно достигнуть 20-25 кораблей в год. Разумеется, не стоит забывать и о комплектовании. Необходимо срочно организовать ускоренные курсы по подготовке техников, пилотов, навигаторов, наводчиков. «Вы сошли с ума», — выдохнул Аланец. «Данные меры приведут к полной милитаризации государства. Уровень жизни людей резко упадет». Мы будем вынуждены закрыть социальные программы. О промышленности даже не говорю. Мирная продукция станет дефицитом. Полки магазинов мгновенно опустеют. Привыкший к комфорту народ тут же выйдет на улицы. Господин Брут, жестко произнес землянин, вы о чем печетесь? О судьбе страны или своем месте в Совете? Если насекомые прорвутся к планетам, то о материальных благах уже никто не вспомнит. «Давно пора понять, что цивилизация стоит на краю пропасти. Одна ошибка, и человечество рухнет в бездну. Выбор у союза простой – победа или смерть». «Полковник прав», – вымолвила Утвил. «Вместо того, чтобы заниматься серьезным делом, мы часто обсуждаем всякую чепуху. Распределять контракты и лоббировать интересы крупных концернов можно в мирное время, но не сейчас». И не нужно считать людей алчными, беспринципными потребителями. Если рассказать им правду, то вряд ли посвященным удастся спровоцировать беспорядки. Ни аланцы, ни тосконцы, ни маорцы не захотят отдавать собственных детей на растерзание горгам». «Что ж, позиция начальника отдела стратегического планирования по первому пункту ясна», – проговорил председатель. «Переходим ко второй части, а именно к военным вопросам». «Господин Храбров — признанный специалист в этой области. Кроме того, он лично побывал на вражеской территории в системе Абралиса, «К сожалению, мы не успели провести тщательную разведку», — уточнил Русич. «Противник сразу ринулся на перехват. Чтобы сохранить тайну, крейсера Горгов пытались протаранить наши корабли. В результате группа потеряла баскет. Ответственность за гибель судна я с себя не снимаю». «Обойдемся без самобичевания», — неожиданно улыбнулся Никлас. «Командиры Классара и Аризона не сомневаются, что вы приняли в той ситуации единственно правильное решение». «Мои подчиненные не могут быть объективны», — возразил ЛОЛис. «Пожалуй», — согласился Прайлот. «Но вы утверждаете, что насекомые рано или поздно нападут на Союз. Какие ответные шаги надо предпринять?» «У меня есть ряд идей, но не хватает информации», — вымолвил землянин. «Я слишком долго отсутствовал. Система обороны наверняка претерпела существенные изменения». «Поверьте, брешей в ней меньше не стало», — произнес председатель. В голосе Никласа отчетливо слышалась горечь. «Похоже, тосконец постепенно избавляется от установок Лизы Соул. К нему возвращается прежняя рассудительность и объективность». Робров подался чуть вперед, выдержал короткую паузу и громко проговорил. «Мои рассуждения вряд ли вас обрадуют». «Мы уже начинаем привыкать к плохим новостям», — пожал плечами Прайлот. «После того, как горги прорвали линию защиты волкаалцев, я долго размышлял над тактикой боевых действий в космосе», — задумчиво сказал Русич. «Выводы неутешительные». Сплошная сеть боевых станций на границе системы ровным счетом ничего не дает. Штаб предполагал использовать базы как своего рода крепости. Во время первой битвы с врагом так и получилось. Альфа-2 блестяще исполнила эту роль. Ее орудия прикрывали фланги и тылы эскадры. «И чем плох данный замысел?» — произнес председатель. Он является частным случаем и применим лишь тогда, когда силы противников примерно равны, — вымолвил Олесь. Если же у насекомых будет значительное численное преимущество, то никакого толку от станций нет. Горги разобьют наш флот и устремятся к планетам. Нечто подобное и произошло возле Китара. Мерзкие твари уничтожили корабли и данцев, а затем начали не спеша методично добивать разрозненные базы, На некоторых из них Джози просто умерли от голода и жажды. «Кто контролирует пространство, тот и выигрывает войну», — бесстрастно констатировал Оун. «Именно», — подтвердил землянин, — «неподвижные объекты — идеальная мишень для крейсеров. К сожалению, станции не обладают огневой мощью, способной отразить атаку насекомых. И учтите, я говорю об альфах». О гротах, янисах и эрах даже не заикаюсь. Это огромные металлические гробы для сотен людей. Малая дальность стрельбы лазерных пушек не позволяет надежно закрыть систему. Наиболее опасные базы враг обойдет стороной, не вступая с ними в бой. — Но институт Рылауна недавно докладывал о новых успехах, — вмешалась Лейбвилл. — И на какое расстояние теперь бьют орудия? — спросил Храбров. «Около ста километров», — ответил командующий. «Трехкратное увеличение», — сказал Русич. «Ученые отлично поработали. В ближнем бою мы нанесем противнику тяжелые потери. Однако в корне ситуация не меняется. В космосе счет идет на миллионы километров. Здесь нужно принципиально иное оружие». «Значит, все, чем занимался Союз в последние годы, абсолютно напрасно?» Уточнил Брут. Да, кивнул головой Олись. Я ведь не упомянул еще об одном неблагоприятном варианте развития событий. Горги проводят тщательную разведку и на свой страх и риск выныривают в глубине системы в непосредственной близости Аталана, Тосконы и Маоры. За 5-6 часов армады полностью разрушат инфраструктуру планет. Флот уже на перегруппировку понадобится время. «А станции опять остаются не у дел», — произнес Ормерет. «Господин Храбров, если я не ошибаюсь, переброску баз на внешнюю границу планировал ваш отдел», — вымолвила Кора. «Страна потратила огромные деньги на перетранспортировку этих металлических гробов». «Совершенно верно», — проговорил землянин. «И я несу ответственность за допущенные промахи. Они слишком ли много вы берете на себя?» Язвительно заметил старик Аланец. «Намекаете на злой умысел?» Молниеносно отреагировал Олись. На мгновение глаза Русича и члена Совета встретились. Храбров без труда прочитал в них ненависть. Перед землянином явно сидел бывший посвященный. При великом координаторе старик вряд ли часто мелькал в официальных новостях на экранах голографов, но среди приближенных диктатора он наверняка числился. Очередной враг, затаившийся во властных структурах. Лиза Соул вводила в совет людей, на которых могла опереться. Спокойным Кайлом Эрвилом договориться было гораздо легче. Его устранение не принесло Байлоту ни малейших выгод. «Ничуть», — после паузы сказала ланец «Речь идет о компетенции офицеров Звездного флота». «Господин Шлонс», — повысил голос Прайлот, — «не надо нагнетать обстановку». Не ошибается тот, кто ничего не делает. Кроме того, генеральный штаб согласился с предложениями полковника Храброва, а мы утвердили план строительства оборонительной линии. Человечество никогда раньше не вело войн в космосе. Просчеты неизбежны. Главное, успеть устранить недостатки. Скрипя зубами от бессилия, посвященный опустил голову вниз. Спорить с Никласом старик не рискнул. После гибели Соул позиции Аланца стали очень уязвимыми. Чтобы выжить, нужно проявлять предельную осторожность. При желании полковник Броквилл быстро раскопает факты, компрометирующие Шлонца. И уж тогда стороннику некогда могущественного диктатора не уцелеть. «Неужели нет никакого решения?» – удивилась Дина Утвилл. «Почему же есть?» – произнес Олес. «Вопрос в том, сколько у «Союза» времени». «Допустим, год-полтора», — вымолвил председатель. «Горги должны основательно подготовиться к вторжению». «Логично», — согласился Русич. «О кораблях я уже говорил, повторяться не буду. Теперь о порядке действий. Первое — нужно немедленно отправить к системе обралиса 3-4 крейсера. Нельзя постоянно пребывать в неизвестности». Суда встанут на боевое дежурство на безопасном удалении от звезды. Разумеется, из гиперпространства они не выйдут. И как только насекомые устремятся к Сириусу, разведчики нас предупредят, догадался став Брут. С нынешней скоростью корабль достигнет Алана дней за 5-6, добавил Ормерод. Значит, 2000 — это не миф? Уточнил Храбров. Нет, произнес Прайлот. Скажу больше. У журналистов устаревшие сведения. Испытания на «Алигате» прошли успешно. Мы проводим модернизацию еще двух крейсеров. «И когда она завершится?» спросил землянин. «Через трое суток», вымолвил Никлас. «Техники работают на пределе сил». «Прекрасно», проговорил Олис. «Вот вам и передовая группа». «Боюсь, эти суда полетят в другую сторону», улыбнулся председатель. «Необходимо проверить некоторые археологические изыскания. выявить тоже яркий сторонник космических экспедиций». «Рассеянное скопление Плайт», — сказал Русич. «Древняя колония у немийцев». «Не совсем так», — поправил Прайлот. «Звезда называется Верона. Расположена в семи парсеках от первого белого гиганта. По классификации желтый карлик, однотипный Солнцу». «Какова вероятность того, что тоскунцы бежали именно туда?» — произнес Храбров. «Ученые не могут дать определенного ответа», — честно признался Никлас. «Однако перспективы открываются заманчивые. Пренебречь подобным шансам было бы преступлением против человечества». «Целиком и полностью с вами согласен», — вымолвил землянин. «Господа, мне кажется, мы отклонились от темы», — проговорила русоволосая женщина. «Главный вопрос сейчас — как защитить систему Сириуса от вторжения насекомых?» «Об этом и речь, госпожа Окрил», — сказал председатель. «В одиночку нам с горгами не справиться». «Почему?» — недоуменно выдохнула тасконка. «Ведь Звездный флот уже дважды громил врагов». «Данные победы носили локальный характер», — пояснил Прайлот. «В сражении у Альфы-2 полковник Храбров проявил военный талант» и заставил из кадры тварей нападать по очереди эпши слишком поздно понял ошибку ну а в системе китара мы имели численное и стратегическое преимущество кроме того можно провести несложные математические расчеты вставил оле по утверждению Аминема минимауппеума линию обороны волкаала атаковал флот численностью более чем в 100 кораблей и вряд ли насекомые отправили в поход все свои крейсера «Даже если адмирал что-то преувеличил, цифра получается внушительная. Думаю, горги способны собрать армаду в 200-220 судов». «Но человечеству и за десять лет не построить столько кораблей», — вырвалось у коры Лейбвилл. «Правильно», — произнес Никлас, — «и потому надо искать сильных союзников». «Откровенно говоря, картина вырисовывается не радужная», — вымолвила Утвил. «Инициатива в войне безнадежно упущена. И виноват в этом совет. Мы слишком заигрались в демократию. В выступлениях генерала Байлота и Оуна отчетливо звучала тревога, но никто не хотел их слушать. Все боялись новой диктатуры. И вот расплата за глупость и недальновидность. Справедливое замечание», — согласился председатель. «Но посыпать голову пеплом поздно». Признание собственных недостатков не спасет цивилизацию от уничтожения. Нужны конструктивные предложения. «А если продемонстрировать нашу мощь?» — сказал Брут. «Крупный отряд крейсеров на скорости в 2000С пройдет мимо Абралиса. Насекомые будут в шоке и не рискнут начинать вторжение. Мы выиграем время. Сейчас важен каждый месяц, каждый год. Ни в коем случае». Мгновенно отреагировал Русич. Нельзя раскрывать врагу свои секреты. Благодаря последним открытиям Союз может раз и навсегда покончить с мерзкими тварями. Каким образом? уточнила Сканиец. Мой план прост, произнес Храбров. «Отобрали до Сириуса больше семи парсек. Скорость судов горгов 150 С. Путь займет 60-62 дня. Где-то на середине отрезка разведчики оторвутся от противника и известят страну о приближении насекомых. Звездный флот тут же устремится к Тхакину. На перелет туда и обратно 10 суток. За оставшиеся двадцать мы превратим планету в руины. Враг ничего не сумеет предпринять. «Интересная идея», — одобрительно вымолвил Прайлот. Но вдруг корабли наткнутся на плотный заслон ведь не оставят же Горги родную планету без защиты. В преддверии решающей битвы терять крейсера опасно. Ремонтировать их тоже будет некогда. «И потому тактика запугивания недопустима», — проговорил землянин. «Ни одно судно вблизи обралиса не превысит скорость в 200С, даже если оно окажется на грани гибели. Мы должны поставить насекомых перед свершившимся фактом, Уверен, это деморализует захватчиков. Два жестоких хищника впившихся друг к другу в глотку, с ироничной усмешкой на губах заметила Тиун. Мне это нравится. Победа в космосе по сути дела ничего тварям не даст. Перебросить к Сириусу десант, способный взять под контроль Тоскону, Мауру и Алан. Противник не в состоянии горги лишаться заводов, домов, баз. Потеря развитой инфраструктуры равносильно гибели». «Но и Союз попадет в такую же ситуацию», — возразил Шлонс. «А разве у человечества есть выбор?» — язвительно сказала Гетера. «Драться надо отчаянно, не жалея сил. Замысел полковника Храброва великолепен. Мы в любом случае отомстим агрессорам». «У меня вопрос», — Кора Лейбвилл подняла правую руку. «Я, к сожалению, очень плохо разбираюсь в технике. Объясните, почему Звездный флот не хочет атаковать насекомых в гиперпространстве? У нас гигантское преимущество в скорости. Неужели его нельзя использовать?» «Увы», — он развел руками. «При прямом столкновении данный показатель не имеет ни малейшего значения. Причина все та же. Малая дальность стрельбы лазерных орудий — 100 километров». Смешная цифра. Даже при одном S корабли преодолевают их за микроскопическую долю секунды. А теперь представьте, что две эскадры движутся на такой дистанции. Ошибка в пилотировании и корабли превращаются в пыль. Ни один компьютер не справится с этой задачей. Кроме того, вставил Олис, я по личному опыту знаю, что мирские твари готовы к самопожертвованию. Если мы дадим залп и пронесемся мимо, то в следующий раз они просто пойдут на таран. Отвернуть крейсера не смогут. Потери один к одному вряд ли кого-нибудь устроят. А вдруг захватчики прибегнут к данной тактике внутри системы?» — произнес Брут. — Не исключено, — вымолвил Русич. утхакина Тхакина горги с разведчиками не церемонились. Впрочем, обладая двумя сотнями судов, конуки Великой Империи наверняка поступят иначе. Несмотря на два чувствительных поражения, враг по-прежнему нагл и самоуверен. И не без оснований. «Почему же тогда противник медлит вторжением?» Удивилась русоволосая женщина. «Трудно сказать», — пожал плечами Храбров. «Думаю, королева собирает все силы в кулак. Нападение на идан не принесло должного результата. Насекомые прорвали линию обороны, разгромили флот волкалцев, а подчинить население планеты не сумели. Отдельные гарнизоны проблему не решают. Нужна многомиллионная армия. А на ее переброску уйдут годы, десятилетия. Твари довольно быстро исправляют допущенные просчеты. К Сириусу неприятель сразу доставит тысячи солдат. «И создаст плацдарм», — добавила Сканиец. «Враг будет постепенно вытеснять людей». — Не забывайте, что мы для горгов и пища, и средства для размножения, — проговорил землянин. — Насекомые создадут огромные резервации. Массовое уничтожение пленников им невыгодно. Потомство порабощенного народа позволит монстрам продолжать космическую экспансию. — Мерзкие уродливые паразиты. Зло процедилось сквозь зубы Зенда. — Они никогда не остановятся. — Правильно, — сказал Олис. Противник исчерпал собственные ресурсы и нуждается в новых невольниках. На Идане принцесса тут же приступила к откладке коконов. «Горги не хотят рисковать», — догадался председатель. «Поражение в системе Китара нарушило планы врага. Чтобы устранить возникшую на пути преграду, нужно нанести мощный сокрушительный удар. Победа или смерть? Другого не дано». «Неудача поставит крест на цивилизации насекомых. Жалкое ничтожное прозябание на затворках галактики. Правительница страны понимает это и бросит в пекло войны все без исключения звездные корабли». «Из ваших рассуждений получается, что твари никогда раньше не захватывали планеты», произнес Ормарот. «Похоже на то», вымолвил Русич. «Они действуют методом проб и ошибок». «Господа, вы опять увлеклись», — вмешалась Лейбвилл. «Судьба горгов меня абсолютно не интересует. Давайте говорить о наших трудностях. Что, например, делать со станциями?» «Демонтировать», — бесстрастно проговорил Храбров. «Эры, Янис и Гроты, находящиеся на внешней границе, следует распилить и отправить на переплавку. В качестве опорных пунктов флота останутся только альфы». Весь гражданский персонал подлежит немедленному переводу на Алан, Тоскону и Маору. Базы на орбитах планет надо сохранить. Первый эшелон обороны. С горечью сказал Никлас. «Да», — подтвердил Олис. «Враг наверняка атакует крупные города и наиболее важные объекты». «Тосконе это не грозит», — язвительно заметил Шлонс. «Излучение надежно защитит подземный мир» а кто мешал на Алане установить подобные генераторы?» Жестко отреагировал Русич. «Задача не такая уж простая, как кажется на первый взгляд», возразил Прайлот. «На производство и монтаж соответствующего оборудования ушло бы лет двадцать. Совет посчитал нецелесообразным тратить столь большие деньги на бесперспективный проект. В стране катастрофически не хватало металла, и глобальное строительство окончательно добило бы промышленность. Бессмысленный спор, вмешался генерал Оун. Тем более, что преимущество Тосконы иллюзорно. Противник не сможет высадиться на планету, но нанести удар по населенным пунктам, расположенным на поверхности, ему никто не помешает. Куда серьезнее ситуация на Маоре. Если насекомые разрушат реакторы на полюсах, миллионы людей умрут в страшных мучениях. «Выход один — эвакуация!» — тяжело вздохнула Дина Утвилл. «Алан готов принять беженцев?» «Убедить маорцев покинуть родную страну будет непросто!» — произнес Брут. «Они сами должны сделать свой выбор!» — спокойно вымолвил председатель. «Никого принуждать не станем!» «Господа, вы о чем?» — испуганно воскликнула Кора. «Звездный флот обязан остановить врага!» «Уважаемая госпожа Лейбвилл!» Проговорил Никлас. «Не нужно тешить себя напрасными иллюзиями. Завтра утром я выступлю с открытым обращением к народу и скажу всю правду, какой бы горькой она ни была. Человечество стоит на краю пропасти. Хватит лжи и недомолвок. Мы пожинаем плоды собственной трусости. Пора честно признаться в этом».